Глава 17. Сидя в теплой машине, через окно, исчёрканное каплями дождя, человек смотрел на здание больницы, потемневшее от дождя и казавшееся ещё приземистее под низкими сизыми тучами. Голые ветви деревьев метались на ветру, будто норовя кого-то схватить узловатыми пальцами. На крыльце показались полицейские, и человек в машине сразу встрепенулся. Он уже несколько дней следит за главным детективом, который мелькал в новостях в связи с закрытием клуба «Вакханалия» на Аманде Роуз. СМИ сообщали, что полиция обеспечивает безопасность найденных на яхте молодых женщин. Заказчик пояснил, это и есть товар со штрих-кодом. Но до этой минуты человек не знал, куда их увезли. Кажется, он нашел товар. Девицы в этом корпусе. Длинный тощикоп, помоложе, в безобразном бомбере и военных ботинках, остановился прикурить сигарету. Второй, высокий, с черными волосами и бледной кожей, который больше всего интересовал следившего, одет в дорогое шерстяное пальто. На крыльцо вышли две женщины. Человек в машине знал, что Шатенко — русская переводчица. Детективы ее дождались, прежде чем войти в больницу. А как только они ушли, человек вскрыл ее машину. В бардачке нашлись визитки с адресом и фотографией. Он забрал одну из визиток и теперь разглядывал вторую женщину, запоминая внешность. Невысокая спортивная блондинка. Кто она, непонятно. Приехала позже. Все четверо несколько минут разговаривали у входа. наконец тощий коп в сласть затянулся, выпустил сизый клуб дыма, затоптал окурок, поднял и положил в пакет. Подняв воротник, Он пошел за старшим напарником к импале, стоявшей перед больницей, а женщины разошлись в разные стороны. Человек и сам закурил, насмотревшись на тощего детектива. Импала выехала с парковки и свернула на улицу. Человек продолжал ждать в своем неприметном седане с заляпанными грязью номерами. Самым ценным его умением, возведенным в искусство, было терпение». Осторожность и осмотрительность, даже если часики тикают и давит срочность. За выполненные заказы он получает большие деньги. Это крупный заказ. По выполнении ему велели отправить сообщение. Человек никогда не спрашивал, почему. Он не испытывал волнения или иных эмоций, разве что гордость за идеально выполненную работу. Когда отъехала маленькая синяя Toyota Yaris переводчицы, Человек аккуратно затушил сигарету в пепельнице и завел мотор. Переключив передачу, он медленно двинулся следом, держась на расстоянии и слушая, как шуршат шины на мокром асфальте.